По тропе вплотную подступили шарообразные кусты, а чуть дальше я замечаю небольшую бамбуковую рощицу. Иду по тропе, снимая рюкзак с плеч. Здесь среди пальм, аккуратно выстриженных газонов и беседок совсем безлюдно, и фонарей почти нет. Густые тени, журчание потоков в мраморно-гранитном канале и мелькнувшие в просвете силуэты — гадство.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 Безлюдье и тишина. Наматывают цеп с грузом на левый кулак. Рукоять камы привычно ложится в правую ладонь. Цеп тихо звякает кольцами. Теряю квалификацию. Звуков не должно быть от слова совсем. Озеро не показалось. Совсем маленькое, триста четыреста метров в поперечнике. Берега утопают в зелени. Я вижу цепочку фонарей.